«Обширен белириант, да только не найдется в нем крова для бесприютных изгнанников», промолвила Морвен. «Куда бежать мне, будь то со многими, либо немногими?» Хурин помолчал немного, размышляя. «В Бретееле живет родня моей матери», — проговорил он. «Лигах в тридцати отсюда, ежели напрямик». «Скалей впрямь настанут недобрые времена, что проку искать помощи у людей?» — возразила марвен. «Дом Беора пал. Если пойдет великий дом Хадера, в какие норы забьется малый народ Халет?» «В те, которые отыщутся?» — откликнулся Хурин. «И все же не сомневайся в их доблести. Пусть немногочисленны они и не учены».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 Придется мне решать самой, — промолвила Марвен. И запала мне ныне на ум мысль о дыряти. — Как всегда высоко метишь, — отозвался Хурин. — Скажешь, чересчур высоко, — возразила Марвен. — Но из всех укреплений пояс милиан падет последним, — думается мне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 Он не видел. Утром в день рождения Турина Хурин вручил сыну подарок. Нож эльфийской работы в серебряных черненных ножнах и с такой же рукоятью. И молвил он так. «Наследник дома Хадора, вот тебе ныне дар. Но поберегись, то острый клинок».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 Но и другие слова вспомнились ему. «Дари щедрой рукой, но дари лишь свое». И пришел он к Садру и закричал. «Лободал, сегодня день моего рождения. Нынче родился наследник дома Хадара, и принес я тебе дар в честь такого дня. Вот нож как раз такой, как тебе надобен. Он разрежет все, чего угодно»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 Серьезно проговорил Садр. «Ничем не заслужил я подобного дара и не надеюсь заслужить за оставшиеся мне дни. Но что смогу, сделаю». И Садр извлек нож из ножен и молвил. «Вот уж дар так дар! Клинок эльфийской стали. Давно скучаю я по такому».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 По собственной оплошности покалечивался он, и в работе несноровест, ибо тратит немало времени на пустяки ему не поручены И тем не менее пожалей его, — проговорил Хурин. Честная рука и верное сердце могут и промахнуться. И такую беду выносить тяжелее, нежели козни врага. «Ну теперь не скоро тебе достанется другой клинок», — промолвила Марвен. «Такова суть истинного дара, ибо дарить должно в ущерб себе». Тем не менее Турин приметил, что с тех пор с Садером обходились добрее. Теперь поручили ему с работы для господина великолепное кресло в парадную залу.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 в Барат-Эйтель. Здесь собралась Хуринова дружина и домочадцы. Однако ж, в войско созвали всех мужей той земли, способных встать в строй. Иные уже ушли с Хором, братом его отца, а многие другие должны были присоединиться к владыке Дарламина по дороге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 И закричал своим воинам. «Пусть поглядит наследник дома Хадера, Как сияют ваши мечи!» И сверкнули под солнцем 50 клинков, И зазвенел над двором боевой клич Эдайн Севера. «Лахо-калат! дрэго Да воссияет свет, да бежит ночь!»